Глава двенадцатая. «Эмма, мы должны это увидеть как можно скорее!» Мачеха крутилась около зеркала, поправляя прическу, и ждала, когда служанка поможет мне надеть платье. Вернее, не ждала, а всячески ее подгоняла. «Таких больших караванов из кахета не было уже очень давно!» «А какие у них ткани!» Она мечтательно прикрыла глаза. «А сладости! Какие у них сладости!» «У нас такие делать не умеют». «Говорят, у них в балаганах самые умелые и красивые танцовщицы», — вставила свое слово служанка Авая. «Правда, и смотреть на таких стыдно. Они танцуют в легких шароварах и повязках, прикрывающих только грудь». «Какой ужас! Это же неприлично!» Шокированно воскликнула матчиха и сделала большие глаза. «Мы должны это увидеть!» Я чуть не расхохоталась. Действительно, этот неприличный ужас обязательно нужно увидеть, чтобы потом шептаться об этом на балах и всячески осуждать. Зато под покровом ночи. Так что-то меня не туда занесло. А еще в прошлом году приезжали факиры. Вот где был ужас. Но так интересно. Они же изрыгали настоящий огонь. Тем временем продолжила делиться впечатлениями Авая. Я издалека одним глазком видела — и чуть не описалась это испуга. А я видела это из первого ряда. Как бы невзначай поделилась матчиха и чуть свысока добавила. И ничего страшного там не было. Они продолжали делиться впечатлениями, а мои мысли свернули немного в другое русло. Кахет. Именно с этой страной граничат новые земли моего жениха, и именно о них он переживал, когда торопился со свадьбой. Интересно, какие они, эти кахетцы? По рассказам, которые мне уже посчастливилось услышать, больше всего они напоминали турок во времена Османской империи. Юг королевства Лантары, частью которого является наша провинция Верет, имеет с Кахетом общие черты в архитектуре, но культура все же сильно отличается. Я радовалась, что здесь женщины не прячут лиц и не носят поранжу Так вот в Кахете все это есть. Верят Кахетцы в единого бога Асама. Но и для лимфеи с в их религии тоже есть место, но в качестве дочерей бога Осама. Детально никто мне о Кахете не рассказал. Но если я выйду замуж за Сержа, то разобраться в культуре кахетцев мне придется. «Эмма, ну сколько можно копаться? Стоишь у зеркала, будто никогда себя не видела. Генерал уже нас заждался». Действительно, что-то я не о том задумалась. Бросила на себя в зеркало прощальный взгляд любую с персиковым оттенком платья, и пошла за матчихой. Ходить по рынку без сопровождения благородные дамы не могут, и генерал лично вызвался нас сопроводить. И я была этому рада. Прошло уже две недели после объявления о нашей свадьбе и неприятных событий, которые за этим последовали. Но виделись мы с Сержем гораздо реже, чем мне хотелось. О неприятных событиях вспоминать не хочется. Мать Дремвана проверили, И, конечно, никакой колдовской силы в ней не нашли. Но репутация Энрунажи сильно пострадала. И глава семьи, не обращая внимания на стенание жены, отправила ее на год в монастырь проветрить голову и помолиться богиням, чтобы они вернули ей утраченный разум. И его никто за это не осудил. Как рассказала мне потом мачиха госпожа Энрунажи без того случая неплохо чудила. И настало время расплаты. Но голосила женщина, когда ее отправляли в монастырь, так будто едет на каторгу до конца дней, не забывая при этом поносить меня и все мое семейство. В общем, приятного во всей этой истории было мало, еще и поэтому наши немногочисленные встречи с генералом были официальными и проходили чаще всего в людных местах на приемах и при большом скоплении людей, где проявления чувств невозможны и мы вынуждены были вести себя примернее школьников на экзамене. Неудивительно, что самыми волнительными были минуты наших встреч и расставаний, когда он, глядя в глаза, целовал мою руку. Простой жест. А сколько в нем было скрытого смысла. Вот и сейчас. «Эмма», — произнёс сер шума помрачительным голосом с хрипотцой, улыбнулся, и в его глазах появилось нечто, что заставило меня порозоветь. Рад вас видеть. Коснулся губами моей руки, и по моему телу побежали непослушные мурашки.